Кот Василий лежал в бабкиной комнате на коврике, весь в бинтах, мордой в сметане, пьяный до самого свинского состояния. Тайком от еги я пронес ему пузырек с валерьянкой за счет отделения, и он, похоже, употребил сверхмеры Нет, не буянил, посуды не бил, блатных песен не орал, просто откинулся в уголке и дрых без задних ног. Мы с бабой Егой сидели за чаем. Метька доедал свою кашу в сенях, через полчасика заклятие сна должно спасть с казаков и стрельцов Еремеева. — Бабуль! — Не над Никитушка! — Да я о Филимоне Груздеве. — Арестуем мы его сегодня же и предъявим! — Сам придет! — Как это? — С повинной! Было в ее спокойствии что-то настолько фатальное, что я бы не поставил за дьяка и ломаного гроша. Вы заколдовали кубок. Вот за это тебя всегда и ценила. Ум да смекалка в сыскном деле завсегда первыми будут. Заколдовала я его, успела, покуда стрельцы запорожцами отношения на кулаках выясняли. Тот лиходей, кто кубок шпионский, без спроса, хоть поиграл, Пальцем тронет, тот тем же пальцем к нему и прилипнет Да так что хоть дери, хоть ари а только словом моим отлепишься О, Ну, вообще-то я против применения колдовства на службе А ежели в интересах следствия и в порядке самозащиты? Претензий нет В связи со сложившейся обстановкой вы приняли единственно верное решение, подумав, согласился я Будем будить полковника? Или пусть отоспится?» В горницу сунулась взлохмаченная Митькина голова. прощение просим, батюшка Никита Иванович. А только к вам лицо духовное заявилось». «Какое лицо?» «Ой, дюжа знакомая, аудиенции просит». «Аудиенция бывает у августейших особ. У нас в милиции просто прием граждан», — лишний раз напомнил я. «Зови». Бабка неспешно встала, сходила куда-то, вернувшись с тяжелым глиняным горшком в руках, очень похожим на тот, которым досталось коту. — Ага, все, конец, дьяку. Филимон Митрофанович почувствовал это задницей, ибо вошел с таким выражением лица, что христианские мученики в лукошкинских церквах казались в сравнении с ним просто симулянтами. Обе руки дьяк вытянул вперед, на них лежал мешок, а под мешком... «Заявление в милицию имею, с повинной пришел. Мы в курсе. Заходите, гражданин Груздев, присаживайтесь». «Казните тело моё! «А душу к престолу небесному на покаяние отпустите!» Дьяк садиться не стал, предпочтя бухнуться на колени. Мешок упал, и из царского кубка посыпались червонцы. На левой руке олели свежие следы кошачьих когтей. «У вас выпало что-то, подберите, пожалуйста!» «Да ты издеваешься ли надо мной, пень участковый?» Мгновенно вернулся к своему привычному хамству Диак. «Как я тебе подберу, калюбиня, крюки к этому кубку проклятущему навек прилипли? Ох, не от Бога вам этот хоккей, не от Господа!» «Надеюсь, что суд учтет ваше искреннее содействие органам», холодно заметил я, раскрывая планшетку. — Неземного суда страшусь, но есть и высший суд на перстнике разврата, — продолжал ерепеница Дьяк. — Пришлось ставить его на место. В последнее время у меня это лихо получается. — Вы хотите, чтобы мы вызвали сюда отца Кондрата, и он первым узнал о вашем преступлении ради святых отцов? — Груздева перекосила настоятель храма Ивана Воина славился буйным нравом и патологической честностью. Если бы он только узнал, что его левый защитник стырил чемпионский кубок, а ему не сказал, поверьте, впредь дьяк служил бы делу православной церкви где-нибудь на Аляске, не ближе. «Давайте говорить буду я, а вы меня поправлять, если собьюсь. Вот и отлично». Начнем понемногу. Итак. Во-первых, честно скажу вам в лицо, я не склонен считать вас закоренелым преступником. Вы жертва обстоятельств. Волей рока вам пришлось играть в этот хоккей, который вы ненавидите всеми фибрами души. Каждый раз вы выходите на лед, мысленно подсчитывая грехи и прощаясь с жизнью. Синяки, шишки, ушибы. В вашем гороскопе ось травматизма проходит через ваш позвоночник, но увы. Отец Кондрат в неизмеримой гордыне и похвальном честолюбии намерен получить чемпионский кубок любой ценой. Я думаю, именно это и толкнуло вас на преступление». Груздев опустил голову, его плечи судорожно вздрагивали, а засаленная косица печально колыхалась в такт плохо скрываемым рыданием. Нам доводилось видеть разного диака и в большинстве случаев его образ не был выписан медовой акварелью. Но плачущий дьяк. По-моему, даже Ега поверила, хотя уж она-то знает его как облупленного. Кубок стоял в шкафчике у гороха. Имея свободный доступ в помещении, вы наверняка могли его видеть, тем более, что сам государь не делал из этого тайны. Не хочу уточнять, какой именно бес толкнул вас под руку, но, уверен, без вмешательства нечистого здесь не обошлось. Кубок вы беспрепятственно вынесли за территорию царского подворья, поставили у себя дома и, любуясь на него долгими зимними вечерами, наверняка страшно мучились угрызениями совести. Гражданин Груздев изрыдал весь носовой платок. Я было потянулся подать ему полотенце, но, встретившись взглядом с егой, передумал. У ног дьяка, медленно накапывала лужа. Любопытный Митенька сунулся разок в дверь и обомлел и ринулся на улицу сообщать всем православным о великом чуде, раскаявшемся Филимоне Митрофановиче. Не буду утомлять себя пересказом каждой фразы в отдельности. Главное, что на двадцатой минуте нашего задушевного разговора про щелы годоносчик и скандалист раскололся, добровольно давая самые ценные показания. В целом мы все рассчитали правильно. Процентное расхождение в деталях было настолько ничтожным, что не заслуживало даже упоминания. Оказывается, Алекс Бор видел, как Дьяк выбежал из царского кабинета, пряча что-то за пазухой. Что именно? Он догадался быстро, благо город так хранил тайну, слепой заметит, глухой услышит, а иной и носом заверстучует». Австрийский дипломат попытался подкупить Груздева, но Дьяк ни в какую не желал расставаться с краденым, хотя и прекрасно осознавал опасность последствий хранения такой вещи. Но покупатель не отступал. Он привык добиваться своего любыми средствами. Замок на Дьяковой избе вряд ли был произведением высокого кузнечного ремесла. По возвращении с очередного хоккейного матча Филимон Груздев увидел что его ограбили 10 минут спустя я попросил ягу снять заклятие тяжелый царский кубок гулко бухнулся на пол бабуля я пошел за горохом ох сокоик ты уж точно ли решил что нам в это дело надо такую пророву народу заплетать а ну как проболтается кто кто мог тут давно проболтался Я уверен, что австрийца мы сможем взять только коллективными усилиями, а для этой цели понадобится много участников. Не сомневайтесь, все получится. Егапов вздыхала лишний раз, но особо спорить не стала. Закончив запись допроса Груздева, я пришел к однозначному выводу. Такой опытный преступник, как Алекс Бор, никогда не даст нам повода для ареста. А значит, повод мы должны создать и предоставить сами, причем такой, чтобы он никак не мог отказаться. «Митьку отправьте за Еремеевым!» прокричал я, уже застегивая тулуп в сенях. «Полковник как проснется, пусть не уходит, ждет меня. Запорожцев своих отправит назад, а сам ждет. Я только туда-сюда, 10 минут, обернусь быстро. Да, дьяка не выпускайте!» «Да уж не примину!» Приложив руку к сердцу, ответила бабка. Пострадавший кот Васька возлежал в ее комнате, утопая в подушках, как по дишах, и держал на голове медную сковородку. Вроде бы от этого шишка у него между ушей существенно уменьшилась. Погодка поутру была самая расчудесная. В голове роились мысли и строились заговоры. Солнышко золотило купола церквей, снег хрустел особенно музыкально, и душа даже требовала некоторой поэзии, однако первый же встречный горожанин поставил меня, мягко говоря, в неловкое положение. — Доброго здоровичка, сыскной воевода! — Спасибо. — С прибавленицем вас! — Спасибо. — Не понял. — С каким еще прибавленицем? — Да уж с каким не есть, а все ж приятно! Я пожал плечами и покрутил пальцем у виска. Следующий доброход был еще менее конкретен. — Ай, с радостью вас, Никита Иванович! — чего именно меня? С радостью! Мужик оценил юмор, сделав вид, что погрозил мне пальцем, и хохоча двинулся по своим делам. На углу две кустодиевские молодухи с коромыслами при виде моих погон почему-то прыснули со смеху, отвернулись и шушукались так старательно, что в курсе был весь квартал. Ну вот и нашему участковому счастье сквозь тучки лучикам поманила Уж как-то я за него переживала, ночей не спала, пирогов не ела, схудала пуду на два. А батюшка-то, как меня красную сытую видал, за ремень схватился. Думал, я к милицейскому удовлетворению отношения имею. Разве ж нельзя так просто чужой радости от души посострадать? Можно, Семеновна. Ей сама от не откажусь!» По-моему, они вообще говорили о своем. И тем не менее, обо мне тоже. «Чего расшумелищ? Ровно широкие брехливые!» Прикрикнул на сплетниц Юрка и дед в причудливо вывороченном кожушке. «Не шметь поперек улицы!» «Продела сердешние шишкнового и воды ежиками молоть!» «Не ровен чаш, удачу уж шпугнете!» Дедушка, не выдержав, развернулся я. А о чем это собственно речь ни о чем никита иванович ни о чем родненькой Дедок бегло огляделся по сторонам и бросился ко мне с объятиями спаситель ты наш до гробовой дошки же тебя Христа бога молить буду Иишь как у важил как уважжил почитай все лукошки на счастьем людским накрыл!» «Вас точно накрыло, гражданин!» — попытался вырваться я. А со всех сторон по обеим улицам бежал возбужденный народ хохоча и бросая вверх шапки. «Хватай его, братцы! На руках понесем героя народного! Та православная, кто языком гораст, кто задним умом крепоко, участковый наш завсегда при любви человеческой будет!» «Скачай его, братцы!» Мысли были ясными, но короткими. На 2 метра вверх и резко вниз замирающим сердцем. Кто их там разберет? А вдруг не поймают? Какая зараза там! Ой! Чего ты обо мне? Ух! Наговорила! Какая муха! Ой! Вообще их всех сегодня сала «И главное, что за пошлые намеки, мама?» «А ты куда шел? Шокол ты наш, миличейский!» Перекрывая восторженный рев толпы, догадался проявить заботу дед. к «Кшму, ой! Спасибо, больше не кидайте меня, пожалуйста! Я, собственно, к Абраму Моисеевичу по делу». «Арештевывать?» «Нет, по другому вопросу». «Погром» задушевно вскинулось уже несколько голосов. «Ничего подобного!» — строго откашлялся я. «С сугубо дружеским визитом!» «Всё ли поняли?» «Дурные еловые командирским тенором рявкнул дедок. «А ну, неси шей же миг Никиту Ивановича до двора Шмулиншонова! Уж, видно, пробил страшный чаш Шишкной воевода шамалично на шудью хоккейного грожой идёт!» «Кому жизнь дорога, под ногами не мешайся! Не то участковый вместе с головой шапку откусит!» «Э-э-э! Гражд граждане! Я...» Бесполезно орать, возмущаться, протестовать, доказывать иную точку зрения можно было бы сколько угодно. Но зачем? Кому это надо? Мне? допускай пускай несут, ради бога! Хотелось бы только понять, С чем связан такой всплеск трудового энтузиазма? А пока впечатление такое, словно… Упс! Словно весь город хранил страшную тайну. И если горожане не могли поздравить меня в открытую, они изо всех сил делали это изоповым языком. Значит, все движется по плану. Все вокруг знают о возвращении чемпионского кубка. Вот откуда все разговоры о счастье, о сердечной радости и о прибавлении в доме. Всю дорогу толпа под свист пляс и балалайки скандировала хоккейные речевки самых любимых команд. «Мы за Думу дорогую всех отделаем сухую!» Это думский лозунг. Не знаю, кто придумал, но двусмысленный. Впрочем, народу нравилось. И вслед уже вторил разухабистая: За родную мать и Украину насуваем шайб под спину. Похоже, Запорожская команда с первой же игры завоевала симпатии многих фанатов. Под спину это куда же? <хм>. Ну, не мне учить казачков тонкостям военной поэзии. Однако, круче всех звучал боевой клич святых отцов. «Перед матчем помолись, и все будет хорошо!» Поскольку в толпе были дети и женщины, ключевое слово стыдливо заменилось приемлемым эквивалентом. Это было правильно. Я уже дважды штрафовал команду отца Кондрата за нецензурные выражения по ходу игры. На этот раз Шмулинсон вышел к калиточке «не просто так». В натруженных руках многогранного гробовщика сурово подрагивал тяжелый дрын. «Ша, Никита Иванович, вы еще молоды, а у меня уже нервы. За несколько последних дней милиция проявляет ко мне такое трогательное внимание, что я начинаю впадать в подозрение. Что вы во мне нашли? Арест, тюрьма, погром? Может, до весны подышим друг на друга ровно?» «А про «Прекратите сейчас же!» Как-то подрастерялся я. «Что, участковый не имеет права просто так зайти в гости к хорошему человеку?» «Сара!» — крикнул через плечо хозяин дома. «Ты слышала? Тогда помой уши иди же сюда. Господин участковый повторит для тебя специально». Он пришел в гости. Он заглянул на огонек, купив пранике детям и розу без шипов в твою новую вазу. «Как, ты не веришь в сказки?» «А я почти поверил!» «Гражданин Шмулинсон, мне необходимо срочно поговорить с находящимся у вас раввином!» «Дети, держите меня хором! У меня подгибаются колени и рез в глазах!» Что я слышу? Вам нужен раввин!» «Хвала Моисею и всем пророкам! Наш добрый дядя участковый решил сделать себе образание!» «Готовьте Тову, ножи и горячую воду! Такие праздники приходят в наш дом не чаще всемирного потопа!» Я плюнул, отпихнул его дурацкую жертв в сторону и решительно направился к дверям. «Чего же мы молчим, православные?» — глухо спросили из толпы. «Низя, евреи, богоишбранный народ!» — значимо ответил, похоже, все тот же деловитый дедок. и Из-за милиции родную не застопимся. — Жа ее, чарствия небешная, — еще раз выдал дед. Народ посовещался и решил по такому делу не искушать судьбу. Шмоленсон, отбросив дрын, забежал вперед, заискивающий распахивая передо мной дверь. — Но ви ему скажите, что я дрался, как лев что вы прорвались с боем, а меня навеки растерзал ваш Митенька, дай бог ему всему, чего успеет. Вы меня понимаете, как лев в бою, и с меня рыба-фиш в субботу. Я одарил его долгим взглядом, молча шагнув внутрь. Попав в сене, взвизгнул и едва не выпрыгнул обратно. Все помещение было заставлено новенькими гробами самых траурных моделей. Кое-как сохранив милицейское достоинство, я прошел в горницу. Большой стол, заваленный обрезками тканей, не новый манекен в углу, двое чернявых мальчишек на лавке и печальная женщина с библейскими глазами, напоенными безысходной тоской по земле обетованной. «Здравствуйте, граждане! Приношу свои извинения за вторжение, но мне срочно надо переговорить с вашим харьковским гостем» все трое молча повернулись в сторону маленькой комнатки слева занавешивающее вход ткань словно колыхнулась. выходите ваше величество крикнул я все под контролем дело почти раскрыто, но нам нужна ваша помощь. а без меня никак глухо раздалось в ответ. в принципе справимся и своими силами. Но под вашим чутким руководством операция по задержанию опасного преступника всегда обречена на успех». Видимо, это его и добило. Государь крайне падок на прямолинейную лесть. Горох царственно вышел из-за занавески, одетый в длинную просторную хламиду и в полосатом платке на непослушных русских кудрях. Если негра нарядить капитаном королевских мушкетеров, «Эффект будет примерно тот же. То есть евреи из гороха? Никакой!» «Корону хоть с собой захватили? А как же!» Государь сбегал обратно и вернулся, заботливо обтирая головной убор рукавом. «Давайте возвращаться!» — тихо попросил я. «То, что произошло, мне известно. Злоумышленник нами найден». — Доказательства будут такие, что ни один европейский суд не найдет смягчающих обстоятельств. Мы возьмем его завтра же. — А невесты? — Все будет хорошо, Яга гарантировала. Но по плану действительно требуется ваше участие. Пойдемте, хватит прятаться. — Да из чего ты взял, что я прячусь тут? — грозно сдвинул брови государь. — Отдых у меня. Имею право. — Так вы идете? — — Я ж тебе говорю, без толочь участковая, отдых у меня, но прервусь ненадолго. Только чтоб тебя вразумить, да в деле том точку поставить, веди. Вы оденься потеплее, мороз на улице. Пока горох собирался, я вышел из дому, поднял стонущего в сугробе Шмулинсона, он изображал героическую смерть от Митькиных лаптей, и тоже пригласил к нам в отделение. Народ постепенно расходился, так что мы добрались до наших ворот менее чем за час и без приключений. Правда, тот неуемный дед, ну, кто лез ко мне обниматься, так и остался у Шмулинсонова двора с пятью-шестью не особо далекими парнишками. Они шумно обсуждали еврейскую тему, и один раз на углу улицы я даже чуточку задержался послушать их вопли. «А нас они из-за людей не считают, мы для них...» Гой, Бей, ребята, нельзя. Из ихних шам и шуш Христош вышел. Назад, парни. Хотя они только по матушке еврей, а по чёвству нет. Круши, молодцы. Но у них евреев родство-то по матери считают. Осади, братишки. Дед, чтоб тебя. Ты что нам делать-то? а вот угощите кружечкой. По-моему, так все кабаком и закончилось. В отделении тоже была тишина. Стрельцы занимались службой согласно штатному расписанию. Запорожцев не видно, наверняка проспались и пошли по своим делам. Митька помахал мне рукой из конюшни, он чистил сивку-бурку. Не считая умение летать под облаками, прыгать через крепостные стены, лошадь вполне заурядная, кобыла, кстати, хотя в большинстве сказок конь. На крылечке нас встретил сотник Еремеев. Закутанного в платок государя сразу не признал, за что и схлопотал плеуху Я еще попинял гороху, чтобы руки не распускал. Хорошо, что его в таком виде детишки снежками не обкидали. Баба Яга ждала всех за столом, накрытым в лучших традициях русского застолья. Щи, домашнее жаркое в горшочках, холодец, селедка, капуста квашеная, сало, водка. Логично, все голодные, все с морозу. Полковник Черный сидел у печи, что-то почитывая из бабкиной псалтыри. Рядом притулился кот Васька, уже без бинтов, но все с той же сковородкой на голове. А в углу бессознательно лежал дьяк Филимон, судорожно подергивая задними конечностями. На лбу несчастного, Зрела здоровенная шишка, А весь пол вокруг усыпан осколками глиняного горшка. «Аз вас дам! Зато тепереча у меня к нему претензий нет, квиты мы. Прошу к столу, гости дорогие, А там уже и о делах наших грешных побеседуем».